Глава 12. Тигги включила музыку, продемонстрировала восточные танцы, даже танец живота. Мрак и Олег улыбались и хлопали, однако Виктория ощутила, что оба одновременно просматривают и теленовости. Сама попробовала заглянуть в рейтинг. На первом месте, конечно же, схватка между Индией и Пакистаном. Судя по несколько напряженным лицам мужчин, оба, любезно улыбаясь тиги не хотят нарушать атмосферу вечеринки. смотрят как раз хронику столкновения в тот день когда были запущены первые ракеты напряжение между индией и пакистаном достигло такого накала что в воздухе на боевом дежурстве находились бомбардировщики с атомными бомбами под крыльями и еще полыхали жуткие ядерные грибы над крупнейшими городами как две флотилии атомных бомбардировщиков в окружении истребителей ринулись навстречу друг другу только они еще могли нанести удар аэродромы уже в руинах Самолеты на взлетных площадках полыхают, как соломенные шалаши. Если ракеты с ядерными зарядами превратили обе страны в ад, то заявившие это журналисты еще не видели, что такое ад. В общей сложности было запущено не больше ста ракет. Все простые, устаревшие, без кассетных боеголовок. То есть одна ракета, одна бомба. Однако обе страны располагали эскадрильями по 300 бомбардировщиков. Кроме того, каждая имела не меньше тысячи истребителей, способных нести ядерные заряды. В последний день не меньше, чем по 400 машин с каждой стороны находились в воздухе в полной боевой готовности. Именно их бомбы и превратили обе страны в настоящий пылающий ад. В общей сложности было сброшено не меньше тысячи атомных бомб. Кто не погиб в огне и не был убит ударной волной, быстро сгорал от радиации. Исполинские массы, пропитанного радиацией воздуха, еще в тот же день сдвинулись в сторону Амана и Йемена. Там началась паника из-за пробок на дорогах. Люди в ужасе смотрели на зловещую багровую тучу, надвигающуюся со скоростью поезда, и знали, что умрут в тот же день, как она закроет солнце. На Западе заговорили о необходимости послать бригады спасателей на помощь пострадавшим. В газетах началось обсуждение, сколько надо выделить средств, Ведь обычными мерами не обойтись. Какие меры защиты принять, чтобы обезопасить своих спасателей? Послали запросы в правительство на выделение нужных сумм. Оттуда вернулись с требованием обосновать получше запрашиваемые деньги. Так тянулось неделями. Уже и самые доверчивые начали понимать, что Запад просто тянет с оказанием помощи. Тем более, что объединенная Европа резко заявила, что у нее нет квоты на прием беженцев из района ядерной войны. Пусть откроют свои границы, соседние с Пакистаном и Индией, Афганистан, Непал и Бангладеш. Китай, естественно, выступил с резкой критикой позиции Запада, отказывающего в помощи нуждающимся в такой страшный час. Однако сам помощи не предложил. Да никто из беженцев, как ни странно, и не пытался попасть в Китай. Всяк понимал, что там натурализоваться не удастся. Это в Европе, через месяц-другой уже европеец. А в Китае всю жизнь будешь чужаком. Даже дети твои останутся чужими, пока их не выдавит прочь, в более толерантные или безразличные к таким вопросам страны. Впервые за последний год прямые репортажи с мест событий по драматизму превзошли кинофильмы. Совсем недавно обыватель, наткнувшись на новостную передачу, в которой рассказывали о крушении автопоезда, где погибло столько-то, столько-то ранено, А вот сейчас, смотрите, вытаскивают очередное окровавленное тело, еще непонятно, жив или нет. Зевал и переключал на канал, где идет кровавый боевик или фильм-катастрофа. Сейчас же большинство предпочитало смотреть, как миллионы сгорают заживо. Как над городами вздымаются ядерные грибы. Как взрывная волна сносит, как сухие листья, целые кварталы. Или вот земля покрыта словно мириадами насекомых, крохотными человеческими фигурками. Вот их догоняет огненная волна. Но они бегут, бегут, задние погибли. Однако передние сумели убежать. И вдруг такая же оранжевая волна, выплеснувшаяся из-под земли лавы, идет навстречу высотой с двухэтажный дом. Фотокорреспонденты не спали, не ели, набирая фотографии с мест событий, где на кадрах лица уцелевших, полной страданий, ужаса, боли, где матери потеряли детей. где мужчины с обожженными радиацией лицами мечутся среди бегущих в тщетной надежде найти хоть кого-то из семьи. Фирма Ubisoft объявила о конкурсе сценаристов на создание полномасштабной баймы всех времен и народов на тему ядерной войны Индии с Пакистаном. А общество зеленых открыло сбор средств на восстановление заповедника редких животных на территории Индии, пострадавшего от радиоактивного облака. Все средства массовой информации показали выступление поп-звезды Дика Риксона, которым тот сообщил о намерении назвать свой хитовый альбом тяжелого рока Индопакистаном. Мрак хлопал танцующий тиги и улыбался. Улыбался. Но Олег видел тот ад, что бушует у него внутри. Ад не меньше, чем на просторах Индии. Проговорил предостерегающий на мизонном луче. «Мрак, мрак, возьми себя в руки. Возможно, это последняя война». «Я очень надеюсь на это». Мрак огрызнулся. «Только надеешься? Ты?» «Уверен», — поправился Олег. «Люди вот-вот оперятся вылетят из гнезда». «Да», — сказал мрак зло. «Только что-то они вообразили себя фениксами». «Из пепла не рождаются», — сказал Олег с серьезностью идиота. «То и хорошо. Куда бы мы их девали? А так за неделю долой миллиардика, а то полтора. Мрак, не делай из этого трагедии». Трагедия, когда взорвут единственный институт нанотехнологии или центр биотехнологий. Мрак скалил зубы, словно собирался укусить. Единственный? Да ты их дублировал, рассаживал в разные города, даже регионы. А что, зря? Он улыбнулся Виктории, что поглядывает с напряженным вниманием, догадываясь об их переговорах. Как быстро женщины чуют неладное, ведь их разговор укладывается в наносекунду, даже в пикосекунду. а она уже что-то почуяла, как будто все поняла заранее. Мрак зарычал в том же диапазоне. Он оставался сидеть за столом, покойный и с бутылкой шампанского в руке. Только что разлил по фужерам и еще не успел поставить, но одновременно, неизримо для женщин, пометался по лужайке, иногда выскакивая за пределы солнечной системы. Наконец сумел справиться с бешенством и заставил себя сесть за стол. Лицо оставалось темным, брови сдвинулись, а выглядели, как рифленые кастеты. Когда он положил руки на столешницу и стиснул кулаки, кожа на суставах побелела и натянулась до скрипа. «Не зря», — признал он наконец, — «будь такой институт в одном месте, точно барванули. Даже самолет бы украли и шарахнули в самый купол». «Вот-вот, потому таких институтов восемь, а уже в двенадцати корпорациях ведутся исследования, ничуть не отставая». И никто не сидит под куполом. Все зарылись в землю так, что и атомной бомбой не выкопарить. На них вся надежда, мрак. Он огрызнулся. Да знаю, знаю, но не моя эта война, не моя. Олег поймал его взгляд, удержал и сказал негромко: "Кора будет и твоя". Мрак не сразу понял, а когда насторожился и попытался переспросить, Олег уже оборвал связь и сказал Виктории: "Доброжелательно. Попробуйте креветки". К сожалению, очень редкий вид. Боюсь, с ним уже покончено. «Обитает в Индии?» — спросила Виктория. «Да, абсолютно эндемичный. Но там взорвалась килотонная ядерная бомба. Извини, нам с мраком нужно поработать срочно. Мы оставим вас ненадолго, хорошо?» Виктория взглянула поверх очков. Губы сложились в понимающую улыбку. «Я все ждала, когда же вы это наконец-то скажете?» «Нельзя же столько отдыхать и развлекаться. Целых два дня с ума сойти можно. Как вы нас, двух баб, только выдерживали?» «Конечно же, идите, только...» «То». «Умоляю, придумайте что-нибудь и для меня». «Нет, конечно же, я вполне могу заниматься своей работой, особенно теперь, с таким подарком. Но я жадная, наглая, бессовестная». Она сузила глаза, стала похожа на китаянку. «До да чего же умильно? В таких огромных очках, можно сказать, безобразных, что на нее совсем не похоже. Но старается, старается, безумно хочет понравиться ему, Олегу. «Я все еще надеюсь», — закончила она почти жалобно, «что мне перепадет что-нибудь еще. Все-все умолкаю, мы с Тигги пойдем купаться. У вас здесь чудесный пляж, Тигги уже разведала». Он подумал, предложил. «Я подумал, а зачем вам таскать такие тяжелые очки? Тем более мрак говорит, что у вас красивые глаза». Хотите, имплантируем чип, куда поместим все содержимое вашего агрегата?» Она вскрикнула. «Конечно же, хочу!» «Сегодня вечером», — пообещал он. «А сейчас идите, купайтесь». Едва они скрылись из виду, Олег взглянул на мрака. Исчез. А в следующее мгновение пронесся по темному техасскому небу и завис над небольшим, но просторно раскинувшимся городком. Мрак возник рядом, ничего не спрашивал. Вслед за Олегом пошел вниз, ноги ударились о землю. Отсюда на бледном, светлеющем в рассвете небе слабо вырисовывается, все еще наполовину скрытая дымкой, туристическое здание техасской компании Zyvox. Если в других странах исследования в области нанотехнологий введут в старых институтах высоких технологий, благо для них не требуется много места, то в Штатах еще лет 20 назад мультимиллионер Джеймс фон Р. Второй Присущим ему размахом создал нечто вроде знаменитого Лос-Аламоса, то есть купил огромный участок территории на пустующих землях, отгрохал целый городок, а для того, чтобы выстроить головное здание компании, пригласил лучших архитекторов мира. Конечно, эффект мог получиться комическим. Нанотехнологии не тот случай, когда требуется строительный размах. Большинство построенных домов в научном городке стояли пустые не меньше 3-4 лет. а в гигантском здании института был занят только один этаж. Однако все сработало. Ученые и общество оценили внимание и огромные деньги, а сами ученые возгордились и начали работать втрое усерднее. позапрошлом году, еще до того, как действительно стало тесновато, он, Р-третий, наследник и продолжатель дела своего отца, распорядился выстроить еще одно здание. Туда и перевели основные исследования. Сейчас многолетний труд завершился созданием первого МЭМСа, который по замыслу может создавать МЭМСа. То есть МЭМС – микроэлектромеханическая система, способная к самовоспроизводству в уменьшенных масштабах, на которую ухлопано несколько миллиардов долларов, сейчас начинает создавать две своих копии, но уменьшенные в два раза. Те два МЭМСа соберут уже четыре, вдвое мельче. И так пойдет по нарастающей. Пока через тысячу вот таких сборочных операций по нисходящей не будут собраны настоящие наномашины, Мельче мамы прородительницы что-то в миллион раз. Олег свернул к комплексу зданий, где размещаются компьютерные службы. Они призваны были помогать с вычислениями. Но давно уже разрослись в самостоятельный институт. «Мрак бурчал, почему бы не перенестись прямо в здание?» Олег резонно возразил. что просто необходимо во избежание расспросов и расследований, чтобы все наблюдающие телекамеры засекли их приближение издали, опознали и передали снимки в систему охраны. Охрана здесь усиленная, что значит, вместе с телекамерами за всеми подступами наблюдают спаренные крупнокалиберные пулеметы, а в самом здании предусмотрена система толстых стальных щитов, что по сигналу тревоги перекрывают все помещения. Внутри стен, кстати, такие же щиты. Олег сам распорядился их поставить, за что мрак с месяц называл трусом, пока на территорию не прорвалась красная бригада Тофлинга, который как раз попытался пробить стену и проникнуть в центральный зал. Территория института ограждена высоким забором. Издали видно, как перед воротами горят огни. Вокруг костров десятка-два демонстрантов. Эти несут круглосуточное пикетирование. А днем привалит толпа в две-три тысячи человек. Здесь люди третьей культуры более организованы, чем в России. Все демонстранты одеты так, что мрак заскрипел зубами. За один только вид расстреливал бы, не спрашивая имен». Олег удовлетворенно кивнул. «Немало сил пришлось приложить, чтобы убедить их выглядеть именно так. Теперь они считают, что это круто, революционно, а обыватели видят, какая дрянь осаждает институт, где наверняка приличные люди». если уж их блокируют эти очень уж неприличные. Невры, вспомнил Олег, учили детей подкрадываться к зверю, бить острогой рыбу, искать съедобные корешки. Детям это нравилось. В славянских или германских племенах он наблюдал, как детей обучали обращаться с оружием. Сперва деревянным, потом, по мере возмужания, уже и железным. Учили верховой езде. Детям это нравилось еще больше. Сейчас же их заставляют изучать науки, соревноваться друг с другом на олимпиадах, напрягать мозги над абстрактнейшей математикой, в то время как старая нервная система, сформировавшаяся еще задолго до первой цивилизации охотников на мамонтов, требует бегать, прыгать, метать копье и каменный топор. Или хотя бы гонять в футбол. Но что делать? Технологической цивилизации нужны математики. Миллионы математиков. Десятки миллионов ученых. высококвалифицированных инженеров, а ими иначе не стать, как упорно и настойчиво через не хочу грызть гранит наук. Однако же самые стойкие, что так и не поддались давлению общества, а также самые тупые, становятся алармистами, защитниками окружающей среды, зелеными, байкерами, безработными, существующими на пособие, членами молодежных банд или просто грабителями. а также всякого рода террористами и прочими активными борцами с существующим положением вещей. И, конечно же, они получают поддержку со стороны мощных структур, предпочитающих оставаться анонимными. Оттуда идут деньги. Прессия, деятельность этих крикунов освещают охотно, называя борцами за свободу, за права, за гуманизм и раскрепощение. «Несчастные», — подумал он мрачно. Они уверены, что власти слишком уж вмешиваются в личную жизнь, не предполагая, что очень скоро будут регулировать намного-намного больше, в том числе и такое сакральное, как генетическую конституцию всех рождающихся детей. Это будет сделано обязательно, сделано жестко, недвусмысленно. И никаких тебе прекраснодушных надежд, что якобы нравственные нормы не позволят генной инженерии развиваться в опасном направлении. Нравственные нормы, как обычно, послужат лишь стопудовой гири на шее пловца. К примеру, большинство решит, какие генные изменения допустимы, а какие нет. То есть демократически, большинством голосов. И это большинство будет руководствоваться своими нормами. А всякие меньшинства пошли в задницу. Конечно, единственное, что могло бы защитить свободу, это полный отказ от любой генной инженерии. Но Козе понятно, что это все равно не сработает в технологически развитом обществе. Слишком велик соблазн переделать себя так, чтобы чувствовал себя Ньютоном, мускулами мог бы поспорить с самим Томми Кона, а выглядел бы вечным красавчиком Аполлоном. «Пешки!» — прорычал мрак. «Если бы не гуманитарии!» «Черт, все ведущие писатели выступили против!» Да еще с таким остервенением, что газетчики тут же закричали о новом крестовом походе против науки вообще. Олег шел медленно, показывал всем видом, что наслаждается и утренней прогулкой, и чистым, незагаженным выхлопами воздухом. Бродил с олимпийским спокойствием. «Так, должно быть, свои шкурные интересы защищают». «Предатели», — сказал мрак горько. и писателям так верил, так верил». «Помню, за сираной я как щенок ходил, зачарованный». Олег, наконец, сказал сердито. «Мрак? Ты как ребенок. Гуманитарии просто борются за свою шкуру». Никогда этот вопрос не стоял, а теперь встал. Они и раньше набрасывались на науку, покусывали, попиновали, легали всеми четырьмя копытами. Но все это как бы свысока, с чувством полнейшего превосходства, мол, мы выше мы культура, а вы всего лишь неумытые ремесленники». потомки средневековых кузнецов. И вот сейчас, как видишь...» Мрак кивнул. «Да, с началом переселения начнут отмирать вообще все гуманитарные науки. Либо останутся, как археология». Мрак хмыкнул невесело. «Даже как палеонтология». это верно», — согласился Олег. «Наивно считать, что на сатлеретике остановимся. Переселились в новые тела, и ладно. Думаю, что уже через сотню лет. Нет, даже через полсотни». Многие с помощью миллионов ассемблеров в теле начнут переходить на иные основы. Сперва на молекулярные, потом и на атомарные. Они подходили все ближе. Демонстранты их заметили. Двое поднялись, намереваясь загородить дорогу. Мрак сделал вид, что ничего не замечает. Шел все так же вальяжной походкой уверенного в себе крупного чиновника. Подбородок задран, сказал брезгливо. В прошлом веке был кризис технологии. В этом кризис всех гуманитариев. за жизнь?» «Да с гуманитариями хрен с ними», — ответил Олег равнодушно. «Мне этих болтунов не жалко. А вот сами гуманитарные науки жаль. Все-таки уйдет огромнейший пласт культуры. А пока придет что-то взамен, пустота может заполниться всякой дрянью». «Как получается всегда». эволюционеры загородили дорогу. Один сказал строго. «Ложащие». Олег лучезарно улыбнулся. «Инспектора». Там замечены какие-то нарушения. Если подтвердиться, мы их прикроем. Парни переглянулись, одновременно шагнули в стороны, освобождая дорогу. Мрак подмигнул им, пропустил Олега первым. Дальше пришлось пройти через терминал, где их просветили, осмотрели, еще раз сверили допуски, и лишь затем отворилась вторая дверь. Небо за это время окрасилось валой цвета. Запылали облака, золотые солнечные лучи поймали самолет в небе. Тот вспыхнул и заблистал, как продолговатый слиток золота. Олег оглянулся на демонстрантов по ту сторону забора. Хмуро усмехнулся. Можно сколько угодно говорить о недопустимости вмешательства в природу вообще и в природу человека в особенности. Протестовать против модифицированных продуктов, отказываться от генетически измененного мяса и зерна. Но все эти люди лицемерят. Лицемерят по-крупному. Хотя многие по своей дурости даже не понимают, что лицемерят. А разве не лицемерят те противники прогресса, которые включают компьютер, когда пользуются интернетом? Разве эти люди отказываются от лекарств, что вносят изменения в организм? Разве не позволяют себе вставлять пломбы и даже новые зубы, не говоря уже о сердечных клапанах или пересадке органов? Уже не человек или не совсем человек тот, кто сдает экзамены с помощью калькуляторов. Сейчас туристы обзаводятся интерактивными переводчиками вместо того, чтобы учить множество языков. Сейчас каждый десятый в мире, а каждый второй в Европе и США, носит очки со встроенным мощным компьютером, что сумел стать незаменимым помощником, слугой и даже позволяет человеку видеть через стекла дисплей то, что желает или считает нужным видеть. Все эти революционеры, а на самом деле, конечно же, контрреволюционеры, вроде вандейцев, обречены. Их не стоит даже переубеждать, а нужно подать обществу как можно в более отвратительном виде, чтобы...» Он коротко взглянул на мрака, смолчал. «Что за времена настали, когда даже мраку нельзя сказать все, слишком честен. Тут же бросится спасать даже такую дрянь, и все лишь потому, что слабому, мол, надо помогать, а сильный пусть отбивается сам».